А дьяк Василий Имамовев сидел за столом, спиной к свету, как бы в тени, только каменья на татарской ермолке остро повлескивали. — Будь здрав, Иван, сын Салтыков! — радушно поприветствовал его дьяк. — Проходи, садись к столу. Салтык осторожненько присел на край лавки. — Ближе, ближе, придвигайся! — указывал дьяк место возле себя. Сели за столом рядом, словно товарищи. Так Салтык с другом душевным, Иваном Волком, на брачинах когда-то сиживал, даже на сердце потеплело, скосил глаза на дьяка. Да родин, дьяк, чрево кафтан распирает. На голове ермолка, волос из-под ермолки не видно, может, лысый. А на лице волос много, борода густая, степенная, усы, из ноздрей то волос торчат, шестой десяток поди оседины не видно. могучий мужчина лопоусые высокие глаза пронзительный встречный взгляд ломают на всях перстах кольца с самоцветами когда протянул дяк руку через стол какой-то тетради камни на солнце искрились такое богатство но особенно приглядываться было некогда дяк протянул салтыку толстую тетрадь приказал чте ей вслух Чернильные буквы на тетради повыцвели, но солтык разбирал их без труда, чётко прописано, умело. За молитву святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, раба своего грешного Афанасия Никитина сына. Все написал грешные свои хождения за три моря, не грешные хождения, но великое, строго поребил дяк. Ходил тот человек, тверской купец Афанасий Никитин, в незнаемую страну, Индию, и все хождение свое писал. Возвращаясь домой, дошел только до Смоленска, и там в лето шесть тысяч девятьсот восьмидесятые помер, 1472 год. А тетрадь вот она перед тобой. Торговые гости доставили, чтоб смертный час Афанасием были. Три года несли, но донесли вечной им благодарности. Дьяк задумчиво перелистал тетрадь, разгладил ладонью последний лист. — Почему донесли? Не бросили по дороге. — Потому, думаю, что русские были люди, а в тетради той великая любовь к России. Дивные заморские страны насквозь проехал Афанасий Никитин, а земля русская для него всех иных земель дороже. Вот ведь, как пишет, «Русскую землю Бог да сохранит, Боже, сохрани, Боже, сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей, Хотя вельможи русской земли несправедливы, Но да устроится русская земля, И да будет в ней справедливость». Помолчав, дьяк добавил, «Не дожил Афанасий до нынешних времен, Когда государь Иван Васильевич Начал землю устраивать». несправедливо хмельмошу карачивать но продицем было фанасий продицем бережно закрыл тетрадь отодвинул от себя не удержавшись ещё раз погладил ладонью шершавые листы и сразу буднично деловито наслышен я о прошлогоднем сибирском походе а знать совсем мало знаю летопись смотрел две строки токма опиши своё хождение Подобно Афанасию и Никитину, Чтобы знали люди, какая это страна Сибирь, Какие реки там текут, Какие народы обретаются, Все опиши. — Так ведь Афанасий-то за три моря ходил, — Засомневался Салтык, — А ты за камень, да за три великие реки, И думать тут нечего. Велю, ну, коли велишь, исполню, — Согласил Салтык. Вот и ладно, заулыбался дьяк, вытащил из ларца чистую тетрадь, протянул Сэлтику: а на первом листе так напишешь: хождение за три великие реки. Ушёл Сэлтик, удивлённо раздумывая, какой из него книжник, но ну, грамотку написать по воинским делам, подпись под духовной грамотой это он может, в детстве обучен, но чтоб Целую тетрадь. Всё ещё сомневаюсь, явился пред мудрый и очень домного дьяка Фёдора Курицына. Так, мол и так, велено писать хождения за три великие реки, как дьяк посоветует.